Глава 101. Поменьше избегать неприятностей. Некоторое время с пустым на деревянную сцену поднялся лектор. Ему казалась женщина с высокими скулами, и перед тем как начать, она прочистила горло. Доброе утро, мои милые, щедрые люди. Я Ксавье Рахедда. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом управления семейным бюджетом. Наша лекция будет состоять из трёх частей. Первое посвящено тому, как семья с годовым доходом в 100 фунтов балансировать расходы на еду, жильё, одежду и наём прислуги. Во второе я расскажу, как семье, зарабатывающей 200 фунтов в год, тратить больше, чтобы соответствовать своему положению. Мелисса внимательно слушала. Она уже подсчитала годовой доход своих братьев более 200 фунтов, подумала она, наполовину с облегчением, астрахом. Она была довольна своей нынешней жизнью, но одновременно боялась, что всё это исчезнет в мгновение ока. В этот момент рыжая Селена прикрыла рот и тихо сказала подругам: "Кажется, лектор ше из паствы лорда Штормов. У неё на груди значок буреветров". Милисса пригляделась и увидела, что Ксавира действительно носила значок с изображением сильных ветров и бурных волн на платье у сердца. Она быстро объяснила: "Мисс Шо, та женщина, которая рассказала мне про семинар, тоже верующая лорда Штормов. Неудивительно, что и лектор из его паствы. Да, не думаю, что у нас будут проблемы". Мы здесь, чтобы научиться составлять бюджет, согласилась Милисса Элизабет. Но кроме Милиссы никому из нас это не нужно, и мы не имеем права управлять финансами своей семьи, надулась Селена. Элизабет опровергла её без колебаний. Но, ну, в конце концов, мы же выйдем замуж и создадим собственные семьи. Селена немного побоялась Элизабет после того инцидента с зеркалом, она смущённо кивнула и сделала вид, что внимательно слушает лекцию. Лектор Ксавьера подняла правую руку. Предпосылка любой формы управления семейным бюджетом является уважение мнения мужчины, хозяина. Он это источник дохода, столб семьи. Мужчину волнует на работе, испытывает стресс, сталкивается с проблемами и недостатками общества, и всё это только для того, чтобы нас обеспечить. Таким образом, наша задача создать для него безмятежный дом, свободный от любых тревог. Позволить мужчине расслабиться после работы и отдохнуть душой, подготовиться к вызовам нового дня. Итак, как однажды сказал известный философ, социолог, энциклопедист и экономист господин Леоми, женщина это ангел домашнего хозяйства. Селена провела рукой по щеке и взволнованно прошептала: "А Леоми это же тот человек, который сказал, что все люди рождаются свободными?" Элизабет поколебалась прежде чем ответить. "Да, но он верующий лорд Штормов, лектор продолжила. "Мистер Леоми также сообщает нам, что женщины изначально несовершенны, Если речь идёт об интеллекте или логике, а в таком случае не должны почитать мужи отца своего, как и мнение церкви. Мирисса, Селена и Элизабет потеряли дар речи, только услышав подобное определение. Пойдём, наконец предложила Селена. Мирисса и Элизабет кивнули. Хорошо. Они сняли шлёпки и пригнулись, тройком пробираясь к задней двери, девушкам хотелось всё тише, не привлекая лишнего внимания. Когда подруги выскочили на улицу и наконец смогли выпрямиться, Из маленького зала позади них прозвучал взрыв аплодисментов. Мелисса инстинктивно оглянулась. Она увидела, что миссис Шо, как и многие другие леди, хлопали в ладоши. "Ох, хвала, леди", выдохнула Мелисса. Они вместе с Селеной Елизабет покинули это некомфортное место. "Пойдём в Харац", предложила Селена, расплажив шестью не дерево. Она уже забыла о том, что только что произошло. Мелисса замолчала на несколько секунд. Поряснечье мотивитеть. Я хочу вернуться домой. Мне надо заниматься. Уроки. Селена теребила свои рыжие локоны, как будто уже забыла про лекцию. Я должна купить хлеб, мясо, картошку, а ещё фрукты. Кален сегодня на работе, а Бенсон пошёл в муниципальную библиотеку. Так что да, я должна вернуться. Мелисса внезапно вспомнила, что очень сильно любит свои учебники Механизмы и пружины. Селена решила держаться на расстоянии от необычно странной мисссы. Она повернулась, взглянула на Элизабет и покорно улыбнулась. "Так, да пойдём в Харадс? Хотя я потратила все свои сбережения, всё равно это так замечательно. Ходите, рассматривайте витрины". "Конечно". Элизабет приняла её предложение, а затем небрежно спросила: "Милесса, а твой брат Клен всегда работает по воскресеньям?" "Да, но отдыхает понедельникам, в отличие от обычного графика". Мелисса неосознанно слегка задрала голову. Покинув охранную компанию Терновник, Клейн на общественном экипаже отправился на улицу Хоус. Он изо всех сил старался подавить свои мысли и не думать о тройнике Антигонов. Вместо этого Клейн пытался сосредоточиться на действии. Очень важно как можно быстрее переварить это зелье. Самосовершенствование вот ключ к успеху, и неважно в какое время им заниматься. Действуй, как провидец. Но мне не хватает опыта. Даже гадалком в империи Фудоголиков приходилось долго создавать гороскопы, прежде чем они хоть что-то достигали. Каленн жал трость и сел в карету. Он решил предсказать, выгодно ли сегодня идти в гадательный клуб. Подобное решение больше подходит провидцу. Выйдя из кареты, Каленн достал полпенса. Его полузрение сузилось, а зрачки потемнели, когда он мысленно произнёс: "Сегодня выгодно отправиться в гадательный клуб". Сегодня выгодно отправиться в гадательный клуб. Дзынь. Калейн подкинул монету. Он не смотрел на её вращение, а просто спокойно вытянул руку. Тук. Полпенс упал прямо в середину его ладони. На этот раз число было обращено вверх. Реверс означает, что я столкнусь с неприятностями в гадательном клубе сегодня. Калейн задумался на мгновение, прежде чем перейти на противоположную сторону улицы. Там он решил дождаться кареты, которая направлялась в сторону улицы Нарцисс. Он всё больше и больше чувствовал себя истинным предсказателем. Улица Хаос у входа в универмаг Харац. Селена уже собиралась войти в здание, когда внезапно замерла и посмотрела в сторону. Что-то случилось? азадачно спросила Элизабет. Селена надула щёки. Элизабет, я вспомнила своего учителя мистики, мистера Винсенти. Он сканчался следующее утро после моего дня рождения. Может, дело в том, что я Тайком заглянул в его тайные записи? Я всегда считала себя виноватой, кроме того, теперь меня преследует невезение. И, тихо спросила Элизабет. Селена прикусила губу и сказала: "Я хочу, чтобы мы погадали в клубе и убедиться, имеет ли смерть мистера Винсента ко мне какое-либо отношение из-за того, что случилось на моём дне рождения". У меня постоянно такое чувство, что Елизавета от меня что-то скрывает. Я помню спину человека в костюме. "Разве ты не можешь погадать?" с удивлением спросила Елизабет. Селена вздохнула, подражая своему отцу. "Ах, нет, не могу. Сейчас я не в том состоянии". "Хорошо, давай сначала отправимся в гадательный клуб". Согласилась Елизабет с предложением подруги. Они изменили маршрут и по лестнице поднялись в гадательный клуб, расположенный на втором этаже. Здравствуйте, Месанжелика. Приятно снова вас видеть. Селена оживлённо поприветствовала леди за стойкой. Анжелика улыбнулась. Вы всегда сможете найти меня здесь, если придёте после обеда. Селена обменялась любезностями с женщиной и высказала свои соболезнования о смерти Ханаса Венсанта, прежде чем попросила: Мне нужен предсказатель. Вы знаете правила. Вот список наших членов, желающих предсказывать. Сегодня выходной, поэтому большинство из них здесь. чётко, как часы, объяснила Анжелика. Селена и Элизабет прижались друг к другу, вместе просматривая список имён. Раньше я просто напрямую спрашивала своего учителя, кто бы мог подумать, что в клубе так много членов желающих предсказывать по сравнению с прошлым годом, взวалнованно сказала Селена. Внезапно она остановилась на несколько секунд и в замешательстве сказала: "Кэлин Маретти. Кэлин Маретти. Разве это имя не такое же, как у брата Милиссы?" Элизабет замерла, Она несколько раз посмотрела на имя Клин Маратти и кивнула. "И правда? Мис Анжелика, мистер Маратти тут?" с опалёзком в глазах спросила Селена. Анжелика покачала головой. "Мои извинения. Мистер Маратти ещё не пришёл." "Хорошо, мы найдём кого-то другого." Селена не придала значения тому, что не встретила Клейна, а вместо этого рассмеялась с подругой. "Я знаю, это не может быть брат Мелисцы, но увидев его имя, Я, естественно, подумала о газете. Это было бы заголовок достойный просто Интесса. Просто Интесса, созданная императором Рассоловым и славилась своими кричащими заголовками. Это была одна из самых известных газет на северном континенте. И Элизабета Ростеина спросила: "Какой заголовок?" Селена, прочистив горло, сказала: "Падение нравов или деградация общества. Выпускник престижного института годает по выходным, чтобы заработать себе на жизнь."